Глава 10. Потом говорили, что принц Лаэрин, налетев как тайфун, за один день погубил равнинное королевство, что горный колдун, пленив короля, уничтожил высших лиц государства и главное, разорил казну. Министры сочиняли, что я, Аки Дракон, питаюсь только золотом и девственницами и прочие глупости. Болезнь государя тоже приписали мне. Силы Роберта уже были изрядно подточены вившимися вокруг многоликими охотниками за его даром. Грустно осознавать себя в их числе. А прозрел он так внезапно, что это его едва не убило. Он слёг. Заперся у себя, выгнав всех фаворитов с лука и лекарей, и допускал только ненавистного прежде Рагора, заявив, что больше никому не может доверять. Стража у его апочевальни несли воирены Потому слухи о пленении не могли не родиться, можно понять несведущих людей. Между тем истинные масштабы катастрофы ещё только начали вскрываться. Рагор допросил Светлячка на следующий же день после памятного суда, а Хайенаго потом министрелями и выдановалитописцами за попытку дворцового переворота. Зачем Аринтом понадобилась огненная кровь? Это интересовало его в первую очередь. Затеяли масштабную войну или переселение? Слышал вы, даже степь начали теснить к пустыням. Барон покраснел до корней волос. Не для войн тут мы сами как-нибудь, а вот пожары. Знаешь же ведь, что нас и наших людей кормит лес. В последние годы тайга горит столь часто, что молодняк не успевает вырасти, зверь уходит, а земля оголяется. Нет защиты леса, и реки мелеют, а ураганы гуляют. Всё рушится. И с каждым годом становится всё хуже. Вот лесные люди и снимаются с мест. Значит, и восток пошатнулся. Рагор потёр покрасневшие от недосыпание веки. Не то слово. Гибнем мы, белый воин. Паганая вещь без силе. Барон стиснул внушительные кулаки. Лесные люди каринтом хранителям идут за помощью, а мы что можем? Только кровь пускать. Но этой жидкостью пожаров не потушить. НСЕ отказали в помощи. Мы же с ними враги извечные. Магия северян дорого обходится, нам уже нечем платить. Один из лесных царей даже в жоны дочь Роберта взял, чтобы через внуков получить дар огненной крови, но недолго прожил после этого. Такое ощущение, что тёмная страна скоро придёт к нам. А ты знаешь, анир, что и на севере дела столь же плохи. Но им-то что бояться? Тёмные уже насосались за 500 лет от их земли. Вот-вот отпадут. А куда Азархард ринется, как ни к нам? А как тебе понравится, что Шауны тоже ждут скорого прихода тёмных? На тёмная страна уже была на их территории в предыдущий раз, удивился Светлячок. Мёртвое море с илёс теперь на том месте. Тёмные есть тёмные, пожал плечами Рагор. Никакой упорядоченности в их перемещениях нет, и куда они придут, тоже никто не знает, даже они сами. Рагор взял меня на допрос к значхе и моего бывшего пожаша это. Мне было интересно, как выглядят шауны. Мерзейшее зрелище, хотя наставник утверждал, что каждый жёлтый мак индивидуален и попадаются более приятные глазу экземпляры. Шайет лебезил изо всех сил, называя себя жалким жрецом, во всём покорным воле господина Шауна. С него, мол, за всё и спрашивайте, а шаман ни причём. Принуждён был под страхом смерти всего рода, а он у степника многочисленный. Он оказался полукровкой и метаморфозами не владел, а вот его божественный господин Известный нам как главный казначей, представлял из себя нечто среднее между ящером и скорпионом. Как только Рагор вынул сельт, преображение щуплого казначея завершилось, и перед нами предстало змеиное тело в серо-жёлтых разводах с острым и гольчатым гребнем, загнутый кверху хвост с ядовитым жалом и капающей ядом морда с жвалами и фасеточными глазами, как у стрекозы. Когда Шаоун горько плакался о тяжкой доле степняков и пустынников, его слёзы прожигали каменные плиты под землею. Суть его жалоб сводилась к тому, что в пустынных землях от чего-то пересыхали колодцы и увядали оазисы, а в степях чернела трава. Пастбища гибли, кони дохли, и люди, поклонявшиеся Шаоуну, вымирали. И само собой противостоять жару небес могла только огненная кровь. И реки золотые, потёкшие к Шаунам из равнинного королевства, а от них к Инсеям за драгоценную воду. Впору было пожалеть несчастных. Несмотря на то, что плакался казначей весьма охотно, сообщников он не сдал. И я подозревала лишь потому, что Раггар не стал знакомить меня с особыми методами допроса, ибо потом арестов последовало много, вся верхушка казначейства, главы торговых гильдий и всё ближайшее окружение герцога Винибора не успевшие сбежать. Не только королевская казна внезапно опустела, когда исчезло фальшивое золото, Самое страшное выяснилось после обыска в казначействе, где была пресечена попытка поджога архивов. Оказались пусты закрома. Ещё летом был вдвойне поднят налог и взят продовольствием, но весь урожай с королевских земель продан на юг и запад за гроши. Даже от стратегического запаса продовольствия в военных гарнизонах осталась лишь половина. Надо ли говорить, что расплатились Шауны тоже фальшивым золотом, а Инсы и того ещё не отдали. В шести герцогствах, кроме Винниборского и в церковном хозяйстве, дела обстояли не столь плачевно, но даже мне стало ясно, к весне равнинное королевство перестанет существовать, вымрет от голода. Куда смотрел король, можно было не спрашивать. В зелёные глаза фаворита Дирха Вечером Рагор собрал в моих покоях Веренов и Сиаре с ласхами. Белым горам не удастся остаться в стороне, сказал высший мастер. Катастрофа всеобщая, и королевство лишь часть общей картины. Но что стало причиной, мне ещё непонятно. На первый взгляд, инсы, они греют руки на шаунах, продают им воду. Греют руки и на оринтах через посредников северян. О чём сами Красные маги ещё не знают, это тайну мне Рамас хо сдал. Непримиримым врагам округлил глаза Сиарей. Каким образом северяне гасят их пожары ледяными щитами, а на самом деле с помощью водной магии инсеев. Сам понимаешь, подойти к бушующему пламени ласха не заставит никакая сила. Получается, что инсеям выгоднее всего уничтожить тоже тягненную кровь, чтобы без них уже не могли обойтись. Эти болотные пиявки, если вопьются, не отпустят. Жаль Винибора не допросить. Самая незаметная фигура была, а оказалась ключевая. И он рядом с Робертом уже давно, лет 20. Мы установили, что и на Хелину было наложено заклятье инсеями, потому и рожала она только девочек. они нанесли к ним ответный визит. Как только король встанет на ноги и принц Генри уедет, придётся проведать их логово. Сиари нашли ещё кого-нибудь. А как же, расцвела улыбка Ласха. Наше счастье, что инсейт русыливы. На многих ключевых постах либо они сидели, либо шауны бегоутся вчерашнего дня, но границы мы уже перекрыли. Список передай начальнику стражи. Роберт подпишет указы об аресте. Вот ты поговорим при встрече с Западом на том языке, какой они наверняка поймут. Винибора выследили? Ещё нет, как в воду канул. Неудивительно для инсея. И так что у нас получается? Север становится холоднее, юг жарче. Красных магов востока клюёт красный петух. Один из веренов, длинный и худой воин по имени Залтар, внёс лепту в разговор. Запад под вопросом. Надо узнать, происходит ли у них что-нибудь необычное. Я бы по контрасту предположил наводнение, но это для них скорее благо, чем зло. С наводнениями ты угадал, кивнул Рамасха. Наша разведка доносила о том, что ливни даже водным магам надоели. Разрушений много, а враги размывает Озёра детинцы из берегов выходят в горных местностях сель за сельью. Инсы запросили у нас две сотни ледяных магов, целое войско. Не удивил он, нахмурился Рагор. И какой следует вывод, Лерин? Вопрос был неожиданным и мягко говоря не по адресу, но попробуй сказать об этом наставнику вместо ответа. Я вспомнила легенду о наследниках Айров. Одно племя, одно магическое пламя. Жёлтое солнце, красный огонь, синий холод. Цвета становятся насыщеннее, предположила я. Отлично, ученица, Рагар расцвёл улыбкой. Невероятная эмоция, а уж похвала в его устах. Возможно, происходит такая концентрация, что магия обращается уже против своих носителей. А белые горы как же? Мы довели законы до абсурда и ослепли, Лаирин. Духи уже не разбирают древних дорог, и даже стражи Белогорья всё чаще отходят от истинный пути, ни при северном принципе быть сказано. Покосился он на печального Рамасху, но тот лишь вяло махнул рукой, мол, ничего нового для наследника иностранной державы не сказано. Но у нас ещё хуже, пожаловался северянин. Мы вырождаемся. А у отца, между нами говоря, вместо мозгов уже сплошная сосулька. Лютует так, что скоро только снег и останется вместо подданных. Люди бегут на юг. Ласхи ещё севернее в вечные льды океана и дичают. Дети рождаются всё реже. Ирены слабеют, задумчиво признался Рагор. В большинстве кланов теперь один-два рода, а в таких, как род Раэн, один человек биохранительница. А лорды делают вид, что ничего не происходит. И падение началось с того, что полтора века назад погибла королева, и горный дар огненной крови спустился в равнины. Возможно, именно тогда было нарушено равновесие пяти стабильных сил мира. А разве не тёмная страна его нарушает? спросила я. Нет. Блуждающая шестая сила играет волчью роль, находит слабые места системы, оставленной нам древними айрами. И когда белые горы ослабеют настолько, что тёмная страна придёт к нам, не дай нам бог дожить до той ночи, когда Белогорье станет Черногорьем. Вот именно, воскликнул мастер Морен. Мы должны как можно быстрее вернуться. Чем мы тут занимаемся? Мы воины, а не дознаватели. Зачем нам разбирать, что тут натворил этот рыжий бык? Какое дело горам да равнинам? Рагр усмехнулся. Смотри на мир Ширивойрен. Куда падает тень от гор, там тоже наша земля. Как ни испорчена кровь Роберта, но он потомок горных лордов. Нас не так и много, чтобы распыляться, упорствовал Маррен. Смотри, оголишь защиту Белогорья. Бросишь наши силы в эту дыру, как бы хуже не вышло? Может, наши враги того и ждут? Два десятка воинов возьму, не больше, успокоил его мой наставник. Плюс Цярей со своими, да ещё Рамас Ха обещал присоединиться, как только выполнит долг перед императором. Что ещё тебя беспокоит, Марен? Всё. Моё мнение забрать горный дар у короля и вернуться, и больше нас ничего не должно здесь интересовать. Царства гибнут, горы стоят вечно. Но я подчиняюсь высшему мастеру. Поклонился Марен, умудрившись оставить за собой последнее слово. До отъезда северян было ещё далеко. Из-за болезни государь от церемонии передачи невесты императору, теперь уже не принцесса Виолы, а её сестры-близняшки Виолетты, Пришлось задержать к немалой радости Рамасхи. Мой наставник пропадал с утра до поздней ночи то у короля, то на допросах, то в разъездах. Принц Игинир на правах без пяти минут родственника с азартом совал нос во все дела разорённого королевства и часто они с Рагаром пропадали вдвоём. Но вы куда чаще Рамасха окалачивался в моих личных, прошу заметить, покоях, прикидываясь сопровождением невесты императора. Молодшие близнеашки прочно взяли меня в осаду. Сначала Виолетта приставала с благодарностью, потом с расспросами о матушке и Белагорье, дальше под тем предлогом, что только рядом с братом девушки чувствуют себя в полной безопасности. Мне было и смешно, и грустно. Я-то прекрасно знала себе цену, близкую к нулю. И только идиот не понял бы, что сестрички караулят, когда заглянет Рагор или Северный принц из Дигера. Они интересовали принцессу да больше, чем угрюмый братиц. Впрочем, по Виоле трудно было сказать, что её интересует на самом деле и интересует ли вообще. Она в своём подчёркнуто строгом, почти вдовьем тёмном платье без украшений тихо садилась в сторонку и молчала, не поднимая глаз, с застывшей вежливой полуулыбкой на бледных губах и составляла резкий контраст с жизнерадостной неугомонной сестрой. А при появлении принца Севера и двух младших горных лордов несчастная Виола и вовсе мечтала куда-нибудь провалиться, судя по стыдливому румянцу, вспыхивавшему на её фарфоровых щеках. Её подавленное состояние очень меня беспокоило, но наоткровенность она не шла, отговариваясь шёпотом: "Со мной всё хорошо, милый брат. Я обращайтесь на меня внимание, умоляю вас". Для неё был мучителен любой интерес к её особе, любой пристальный взгляд. И я понимала, что приходила она только по настоячевым просьбам Виолетты, пытавшейся растормошить сестру. Был в нашей милой компании ещё один субъект, пытавшийся слиться с каменной стеной Дегеро. На него я была крыла за пережитое на суде и свои слёзы, замеченные всеми, что демонстративно не обращала внимания, как на пустое место. Если он ждал благодарности за спасение принца от казни, пусть обращается к Рагеру, а я не просила соваться всяких слишком благородных хрыцарей. После пары безуспешных попыток объясниться Дигера замкнулся, и если Рамас забрал его с собой к нам, вёл себя как тень, молчаливая и пустая. Светлячок с тремя друзьями ориентами тоже повадился засиживаться, заявив, что король приказал их охранять, как зенницу ока, и находиться под охраной они предпочитают именно здесь, ибо надёжнее покоев наследников королевств ничего нет. Как были наглы мне эти фавориты, так и остались. Рагор отвёл им две комнаты на моём этаже, приказал никуда не высовываться без спросу и тем ограничился. Апальные фавориты расплачивались со мной сагами о лабиринтах, но категорически отказались продемонстрировать магический облик и наподначивание. Они вряд ли светлячок, может, они никакие не ни красные маги, не велись Всё-таки я сильно ошиблась, когда наклеила на барона ярлык глупца. Он оказался существом, к которому не применимы человеческие мерки. Ваше высочество, ну ты пойми, стоит нам войти в настоящий боевой транс, без крови уже не выйдем, смущённо пояснял светлячок, оказавшийся на самом деле миролюбивым и весьма общительным симпатягой. И крови потребуется очень много. Представив мой принц, как велика наша жажда, если мы лет 10, пока живём в Гардаруте, не принимали истинный облик и ни разу по-настоящему не утолили голод, так слегка отводим душу в войнах Роберта, но без перевоплощения и этого хватает только на то, чтобы нас совсем не переклинило. Как же вы умудрялись за столько лет ни разу не сорваться, удивилась я. В изячайшее мастерство красного мага в способности сдерживать жажду. Только так можно подчинить силой и сохранить разум. Ведь не мы существуем для магии, а она для нас. Жаль, что матушка не слышала эти слова. Иначе бы не обрекла меня на жизнь ради магии, причём чужой, огненной. Ты только подумай, мой принц, продолжал светлячок. Что случится, если аринты дадут волю силе и впадут в воинское безумие? Глуп тот, кто назвал его священным. Мой учитель за 200 лет не обнажил бы его во клинка и не пролил ни капли человеческой крови, и он считается величайшим из живущих мастеров. Его мощь и искусство так возросли, что он способен взглядом выпустить кровь из врага, не нанеся ни единой раны железом. Откуда же ты знаешь о его способности, если он не пролил ни капли крови? Так я же говорил о человеческой, расплылся в улыбке барон А наши враги, не люди. Именно из-за частого присутствия королевских любимцев в моих комнатах, из-за наших бесед, длившихся далеко за полночь, и укрепились при дворе слухи о дурных наклонностях наследника. Яблочко от яблони мало. Каких только пороков мне тогда не приписали злые языки. и совращение сестёр, и любовь к отцовским фаворитам, и распутство с северным принцем, со всеми сразу и по отдельности. Теперь ты знаешь, диггер, что всё это гнусная ложь. Я в своём горном гнезде росла в одиночестве и не привыкла к такому столпотворению вокруг. Да и возрастал риск разоблачения, если за тобой непрерывно наблюдает десяток пар глаз, пусть вполне дружеских. А развязные фавориты наравят посетить туалетную комнату как раз в тот момент, когда тебе приспичило. Замечала я истиснутые кулаки Дигера и его презривлые искривлённые губы, когда светлячок в отсутствие моего наставника начинал зарываться, подсаживаясь ближе и якобы случайно касаясь плеча или торопился подать мне кубок с питьём непременно дотрагиваясь до моих пальцев. Делать ледяную морду я уже научилась, на фаворитов ничего не смущало. Привыкайте к светской жизни, ваше высочество. Учитесь сами ставить на место тех, кто заорвался на ваш взгляд. Уклонялся Рагор от моих просьб перевести якобы охраняемых имаринтов куда-нибудь подальше. И я заподозрила, что на самом деле мой наставник включил светлячка в число моей охраны. В конце концов от их присутствия была и польза. Аринты, во-первых, спасали меня от рамасхи, а во-вторых, стали ценным источником сведений о дворцовых интригах и жизни королевства. Всю компанию мог выгнать только высший мастер Вейрен одним движением брови или жестокий мороз, напущенный командиром Ласхов волшебным сиареем, изнемокшим от споров королевских фаворитов Ихихи Коньефрейлен. Принц-инженер о вы холода не боялся, и пользуясь тем, что мы после морозной атаки оставались наедине, если не считать Ласхов и Вереянов, доставал меня до чёртиков, то есть до явления Рагора. Ты всё ещё здесь, Рамасха, устало констатировал наставник, явившись далеко за полночь. Видишь ли, у нас сложная партия, а я хочу выиграть. Принц уже полчаса делал вид, что думает над своим ходом в шахматной партии, а на самом деле жаловался на жестокосердных девушек, и я сочувственно кивала, совсем совсем не понимая, кого он имеет в виду. Лэрин великолепно играет во всех смыслах. Как там Роберт? Как только очнулся, предложил мне герцогство Винебор и пост первого советника. Дрогнули в улыбке губы Верена. Северянин, двигавший в это время коня в атаку, замер с фигурой в руке и вдруг расхохотался. Белый вериен, равнинный герцэг, о какая неслыханная честь. И в жоны любую из его дочерей, кроме Виолетты, невозмутимо дополнил Рагор. Я сказал, что подумаю. Что? Ты не имеешь права! Неожиданно взорвался принц Опустив коня на первую попавшуюся клетку, я сразу же съел его офицером, заодно устранила вражескую ладью, пока никто не видит, и поставила мат. И Генрих, впрочем, не заметил. Рагор сложил руки на груди. "Ваше бурное северное высочество, я давно уже сам решаю, на что имею или не имею право. Позволю сомнеться. Решаешь не ты, а твои драгоценные горы". И прав у тебя, ровно столько, сколько дадут-то божаймые твои горы, чтоб их всё равно ты счастливый. За меня вот всё отец решает, и ты знаешь, какой он. Вздохнул Рамасха, успокаиваясь, и в изумлении уставился на шахматную доску. А когда я успел проиграть? Лерин, вот именно за такие победы дамы награждают побеждённых поцелуем. Но так как нам известно, что вы принц, я требую всего лишь реванша. Завтра же Рагор, скажи, что ты пошутил. Но, разумеется, но заняться здесь не лакой придётся. Состояние королевства таково, что сюда в любой момент может явиться тёмная страна. Так близко к Белогорью они ещё не подбирались, и если это случится, наша прямая схватка с Азархартом неизбежна. Рагор, ты меня удивляешь, с каких пор Белые горы опасаются схватки с тёмными? У лордов нет королевы, и ты прекрасно осведомлён, какая это беда. Для белых веренов тоже, если будет война. Долго нам не выстоять. Хмм, я должен был сам об этом вспомнить. С досадой поморщился принц. И что Роберт обещал за помощь? Вернуть дар в горы? Он отказался пойти к Белогорью сам, но готов к отречению от трона и обещал передать дар наследнику вместе с короной. Рама с хпо тоскнел. Ты не оставляешь мне никаких шансов. А какого будет Лэрин тебя не волнует? Рагор промолчал. А принц уже откланявшись, сверкнул напоследок. Ничего, Лэрин, я подожду, когда ты освободишься от этой дурацкой короны, если возьмёшь её. Я умею ждать. Не смей, Се Рагор, я не с тобой разговариваю. И вообще, принцесса, предлагаю тебе сейчас же бежать со мной от этого кошмара. Поставать не буду, даю слово чести. Беги, пока не поздно. Наставник так глянул на меня угольными очами, что я не рискнула принять заманчивое предложение, хотя внезапно очень захотелось бежать и немедленно. После исчезновения северного всполоха Рагор подойдя к столику с шахматами, снял мою чёрную королеву. Я играла на этот раз чёрными фигурами и опустил в карман. Рагор Заорал я: "Дайте! Я уже говорил вам, ученица", прищурился он. "Прежде чем браться за чужие фигуры, научитесь виртуозно играть своими. Ложная победа всегда влечёт за собой двойную расплату". Намёки я научилась понимать, вздохнула. "Но что я должна сделать? Подумать и задать правильный вопрос, учитывая всё, что вам сейчас известно?" распоновку фигур и ближайшие ходы игроков. Ох, как я не любила эти его задачки. Ну почему нельзя сказать прямо, положить на блюдечко? Закусив губу, я размотала в памяти клубок разговора с Рамасхой. Что ж, ближайшим ходом Роберт станет отречение и передача дара. А правильный вопрос, если учесть намёк о ложной победе, Рагор, вы говорили, что дар нужно очищать прежде чем принимать. Но как можно очистить ложью, забрать обманом? Улыбнувшись, он сел рядом, взял мои руки в свои, и его ладони оказались совсем не ледяными, тёплыми и бережными. Правильный вопрос, ученица. Вот мы и подошли к самому главному. Вы хотели раскрыться, чтобы спасти жизнь Дигера и не думали о последствиях. Представьте, сколько врагов узнало бы ваше тайну. Но сейчас я вас останавливать не буду. Вам надо открыться Роберту. Он должен понять, что у него нет иного выхода, кроме как самому отдать дар в горы добровольно. Это самый быстрый путь к его очищению. Кроме того, я бы не хотел, чтобы именно вы приняли огненную кровь и стали подобием чудовища. Вырожденный с другим даром, он тоже ценен. Но матушка заперла его. Зачем тогда Задохнулась я от понимания, отчаянно пытаясь вырвать ладони. Зачем тогда это моё уродство? Зачем столько лет сна рождения вы меня заставляли притворяться? Разве я, Лерин? Ледяная маска треснула и горькие складки легли у его губ. Я едва успел вернуться в горы до вашей первой встречи с королём. Меня долго не было, почти 10 лет. Что я мог исправить? Лишь вмешаться и не допустить ещё большего зла. Куда уж больше? Он отпустил мои ладони и вытер слезу с моей щеки. Когда вы узнаете о себе всё, ученица, то поймёте, что могло быть и большее. А сейчас спать. А если Роберт согласится пойти на смерть в горы, что будет с королевством, раз нет наследника? А вас это волнует? Его взгляд стал пронизывающим. Да, очень. Люди же ни в чём не виноваты, и вы сами говорили, что сюда может прийти тёмная страна, а это более чем нежелательное соседство. Мастер Морен прав. Белагорью нужен дар огненной крови и ничего больше. Самое лучшее для вас уехать сразу. У короля есть ещё дочери, и помощь гор распространится на детей Хеллины. Как вариант, будет править кто-то из его дочерей с консортом. Сейчас трон стоит над бездной. И все последствия правления Роберта лягут на плечи наследницы. Кто бы это ни был, подданные его проклянут. Её имя станет символом зла среди людей. Думаю, это будет либо Адель, либо Агнес. Что? Взвелась я. Эти твари не допущу. Вы предлагаете междоусобную войну для полного счастья народа? Одарил он меня усмешкой. Вас с детства приучили считать себя наследником, будущим королём, и вам трудно отказаться от этой мысли вот так сразу. Нолрин, какой из вас король? Ваше правление будет сопровождаться непрерывной враждой со аристократией равнин. Они вас не примут. Даже полуграмотные принцессы более приспособлены к придворной жизни, а для управления государством у них будут советники. До да чего же горька эта ваша правда. Да, я понимаю. Моя роль пешка, криво улыбнулась я. Скоро вы отиграете мной последний ход, и я наконец смогу жить нормальной человеческой жизнью. Я счастливый учитель. Нормальной человеческой. Странно слышать такие слова от горной леди, рождённой Ренной. Умел он подрезать крылышки одной фразой. Едва он ушёл, я, пройдя в спальню, уже сняла камзол и начала развязывать ворот рубашки, как меня посетила ещё куча неотложных вопросов. А если Роберт разъярится за такой обман с наследником и откажется пойти в горы и вообще передать дар, как ему бы это не было? Почему Рагор так уверен, что всё получится? И что мне делать потом, если Карл не прибьёт меня сразу после признания? прятаться всю жизнь в Белогорье от тёмного жениха и откроет ли Хелена мой запертый дар. Но когда я выбежала из опочивальне, Рагора уже след простыл, умчался куда-то до утра, оставив мастером Арена за главу моей охраны. Когда наставник спит, интересно. Ко мне тоже не шёл сон. Я ворочалась, считала в окне яркие низковисевшие звёзды. Скоро всё закончится. Уговаривала я себя порадоваться, но почему-то стала ещё тревожнее. Встала, натянула штаны и рубашку и прошлёпав к окну бысиком шепнула: "Эльдер". Ехидная снежная морда нарисовалась мгновенно. "Спеть вам колыбельную в ваше бессонное везощество, чтоб твой вой перебудил весь дворец?" "Тож мне дворец", фыркнул Ласк. "Тёря мае то краше". Не видели вы настоящих дворцов у нас на севере, вот где красота. Даже ваши горные замки воронье гнездо по сравнению с ними. А уж здесь в столице совсем смотреть не на что. А как же главный собор? Жемчужина равнинной архитектуры. Жемчужина? Булыжник! Взревел дракон и получил поносу. А драцу зачем? Не шуми, принцессу разбудишь. Был бы кого будить? Они девичник устроили, ещё не угомонились. Сплошное хихиканье, и любовные песни под лютню и арфу. Рамасков отместку мальчишник объявил, сказал, что когда верное лицо императора имеет право проститься за отца с его беззаботной юностью. А меня, конечно, ни туда, ни сюда не позвали. Мне стало ещё горше. Кто я? Правы мои правдивые старшие сестрички. Урод. Элдер, подними меня в небо. И брось, как все бросили. Нет, этого я не стала говорить. Так, помечтала. Нельзя. Почему? Разве я тут пленник? уговорила я его. Ну кто нам может угрожать в небе? И как это без охраны? А Эльдер на что? Вот он и есть охрана. И никакого приказа мы его тюремщика, то есть наставника мы не нарушим. Подумаешь, пару кругов сделаем над городом. Ночью и не увидит никто. Пары кругов мы, конечно, не ограничились. Главный город королевства раскинулся на холмах по обе стороны реки и был довольно велик, но очень мрачен. В темноте тускло светились костры у городских ворот, охрана грелась. Последний месяц осенний выдался на диво холодным. Ещё бы, с такими северными гостями короля горели костры и на свалках, там ночевали нищие. Кое-где тускло меркали пятнышки фонарей с сальными свечами, отмечая расположение трактиров и гостиниц. Движущиеся цепочки факелов это в основном городская стража. Тёмными громадами возвышались соборы. На центральной башне главного храма белела огромная шапка снега. Она и привлекла наше внимание. Кто тезиласхов почтил присутствием святое место? А на шпиле, увенчанном священным символом, мелькала какая-то крохотная искорка, но очень яркая. Трудно не заметить в тьме. Эльдер спустился ниже и едва не грохнулся, забывши велеть крыльями о тезоумления. Какой-то идиот кощунственно залез на шпиль, обнял одной рукой перекладину священного знака, И размахивая той самой искоркой во второй руке, изображалась из себя маяком и очень громко на распев, как пустынный шаман декламировал любовные гимны древних айров. А это та ещё поэзия, весьма двусмысленная, ведь айры не различали полов, являясь презренными гермафродитами, обретавшими мужскую или женскую суть исключительно по своей воле и желанию возлюбленных. Они ненавидели в чём-то себя ограничивать, тем более в любви, за что и поплатились в конце концов. Смысл декламации импровизированного <coughs> маяка сводился к подробному описанию страданий от неразделённой любви дерзнувшего влюбиться в недосягаемое и равнодушное божество запретной любовью. Последний эпитет являлся позднейшей вставкой моралиста, ибо запретной любви у Айров не бывало. Это всё равно что запретить солнцу светить, а зеркалу отражать. А вот неразделённая случалась, но и здесь существа, способные становиться чем угодно, находили способы взаимности. Они умели дарить себя друг другу. Если ты хочешь быть цветком, я стану росой на твоих лепестках, чтобы твоя красота блестала ещё ярче. Если ты хочешь быть пчелой, я стану розой, чтобы дать тебе вдохновение и сладость нектара. Если ты хочешь лететь, я стану небом для твоих крыльев. Лети, моё чудо, мне больше ничего не нужно. Если ты станешь ночью, я убернусь звёздами, чтобы твои глаза блестали ещё волшебней. И так далее. Волшебный свиток, только с одним гимном и списанный убористым почерком, разворачивался на версту. "Уж не рамасхали развлекается", заподозрила я. Но охрипший голос декламатора, искажённый неумело воспроизводимыми дифтонгами древней речи, явно не принадлежал принцу, виртуозно владевшему языком айров. Эльдер завис совсем близко, но со спины. Обвивший крышу лах из свиты принца приоткрыл на нас глаз, зевнул и пожаловался на языке северян. Достал он меня, вериш, элдыр. Уже 3 часа гимн поёт, да ещё с таким отвратительным акцентом. А я тут караул его, чтоб не свалился. Верю, сколько корня солнца он уже принял. Третий пошёл. От первого, веришь, ни в одном глазу. Со второго сюда полез с божеством говорить. Боже, я мерзителен сам себе. Шмыгнул носом маяк и повернулся к нам в профиль, поднося карту, светившуюся искоркой, бутылочку с корнем солнца. Тут я узнала его и едва не свалилась. Младший лорд Дигеров Ерециер, собственный ничего не соображающий, в дребезьгипьяной персоны. Мы еле его отцепили, погрузили на эльдера. В полёте я обхватила парня, чтобы не свалился. Адига всё бормотал с закрытыми глазами гимны недосягаемому божеству. Как ангел сошедший на землю, не знающий страсти, идёшь ты по сердцу. Лёд крыльев твоих врезает мне в вены, наполняя печалью. Просцёрта душа по твоим ногам замёрзшей равниной. Это что-то уже из поэзии Ласхов. Чистейший бред. Самый коварный яд на свете, корень солнца, разжигающий малейшую искру в сердце до вселенского пожара. Возможно, этот кипящий солнцем в крови яд действовал и на расстоянии, от одного только взгляда на лихорадочные глаза отравленных. Иначе я не понимаю охватившего меня безумия, последствия которого оказались так разрушительны для нас с тобой, Дикер. Элдра, позвав меня удручающе безрассудным высочеством, и ворча что-то вроде вот вернётся Рагор, всем нам снимет головы за ненадобностью, помог занести бесчувственного младшего лорда в мою спальню. И пока я перетаскивала ложаровни из купальни и расставляла поближе к ложу, сунул его под одеяло. Охранявшие меня вайриены ворвались на шум, но я на них впервые в жизни рычала: "Не сметь входить, пока не позову". Мастер Морен окинул меня пронизывающим взглядом. Урагора научился, пожал плечами и остался в комнате. "Вот одолеете меня в схватке, ученик Леэрин, тогда и будете командовать учителями". Мастер Морен должен напомнить вам, что мы не в горах и не на учебном полигоне. И здесь я пока ещё кронпринц. Вскинул я подбородок. Моей безопасности ничего не угрожает, а моя честь не должна вас волновать. Но к вашему спокойствию здесь останется Эльдер, и я так и быть. Не скажу Рагаро, что вы, мастер, прозевали мою ночную прогулку. Как вам будет угодно, ваше высочество. Кивнул он и вышел за дверь. Вот так-то. Эльдера я тоже выдворила за окно и ставни прикрыла, чтобы не подглядывал. Я была счастлива Дига, заполучив тебя в плен. Ты спал в моей постели, а я просидела рядом в кресле остаток ночи, любуясь твоим лицом в алом сумеречном свете от жаровен. Грея твои ладони кончиками пальцев, я гладила твои красивые изогнутые губы, закрытые веки с длинными, как у девчонки, ресницами и шелковистые каштановые волосы. За окном романтически вздыхали льдыр, прикидываясь ранней веёгой. Алла мерцали тысячеглазые угли, не думая угасать, и как-то слишком нервно потрескивали, словно костяшки пальцев. Над ними причудливо танцевали лёгкие бабочки голубоватых язычков пламени. Но подотрос он меня сморил, и удивительное дело, огненный ад так и не пришёл, а снились снежные сполохи радок. трепетавшими крыльями у самых губ. Или это была твоя улыбка, Дигера? Я проснулась от прикосновения твоих пальцев к моей щеке и хриплого шёпота. Лайрин? Нет, я ещё сплю. О боги! Что я тут делаю? Отпрянув, Дига схватился за голову, и такой ужас прозвучал в хриплом стоне, что меня зазнобило. Что я наделал? Он вскочил, нашарил просохшую рубашку, запутался в завязках. "Давай помогу", предложила я. "Нет!" Дига шарахнулся, едва не сшиб жаровню. "Не знаю, как я тут оказался. Ничего не помню, но это это Я тебе не светлячок, я не такой!" Раздался треск. Рукава камзола не выдержали яростной атаки Ругдегера. Он чуть не взвыл, просунув пальцы в дыру на рукаве. Бросил испорченную одежду на пол, сел на ложе, нашаривая сапоги, натянул их, подобрал рваный камзол и всё-таки надел. Повернул ко мне побелевшее лицо. "Лейрин, что мне, что нами было, нет? Нет, не рассказывай", спохватился он. "Чтобы не было, это неправильно. Я не мог, я не должен был". Чего не было? Дико всколыхся. Ты пел любовные гимны Айров, когда мы тебя нашли и привезли сюда. Потом ты сразу уснул, вот и всё. Какие гимны? Отчаянно покраснел Дигер, но злососощурил глаза. И ты принял их на свой счёт? Размешался, да ещё затащил меня к себе в постель. Я пожала плечами. На меня куда большее впечатление произвело твоё самопожертвование в тронном зале. Считай эту ночь моей местью за мои переживания. Я тоже не просил тебя вмешиваться. Местил? У тебя злые шутки, Ларин. Я не мог не вмешаться, это было бы предательством. Мы же друзья. Мы с тобой клялись стоять друг за друга до смерти, помнишь? Я отдам за тебя жизнь, как за родного брата, буду драться за твою честь, но не думай, что я так же порочен, как ты. Я дёрнулась, словно меня ударили по лицу, и Дига тут же раскаялся. Прости, Ирин. Сам не понимаю, что говорю. В голове всё перепуталось, и в душе. Его голос упал до мученического шёпота. Он на перефлокте окаления опустил голову в ладони, вцепившись пальцами в каштановые локоны. Косичка младшего лорда управого уха совсем растрепалась. Мне и без твоей заботы жить тошно. Умереть за тебя это было тогда самым лучшим. С каких пор ты считаешь бесчестную смерть от яда лучшей очистью для горного лорда? Почему? Потому что я увидел Виолу. Она как ангел, недосягаемый и прекрасный. Он душераздирающе вздохнул, и мне стало невыносимо стыдно. Ты влюбился в неё? Не знаю. Наверное, это не имеет значения, Лайрин. Мою честь ты не имел право пачкать. Я постаралась, чтобы мой голос не дрожал. Если тебя только это беспокоит, Дигер, то можешь не волноваться за свою репутацию. В Ирене никому не скажут. Они не вмешиваются в дела лордов. Тебя никто не видел из посторонних и не увидит, если ты выйдешь не в дверь, а в окно. Эльдер доставит тебя куда нужно. Прими мои извинения за случившееся. Я я просто не мог допустить, чтобы тебя кто-то увидел и узнал в том состоянии, в каком ты был. Этот эпизод закончился тем, что Дига также пылко благодарил меня за спасение от позора, как только что проклинал, и мы опять поклялись в вечной дружбе. В дружбе. На что я могла рассчитывать, глупая девочка в маске мальчика? Напоследок Дига одарил меня задумчивым взглядом и прыгнул в окно. Надеюсь, его никто не заметил. В старательно поднятый Эльдером в Юке. Я долго смотрела в серую предрассветную мглу, лилея свою грусть и горькое сожаление, что ничто не остаётся неизменным. Именно в то утро я чуть лива осознала, что Дигера навсегда для меня потерян. Он остался где-то в белых горах мой рыцарь с солнечными глазами и чистым сердцем. Его никогда не было. Он был моей выдумкой. Он был грёзой о счастье одинокой, спрятанной от всего мира девочке. Я влюбилась в него от безысходности, как Лилиана влюбилась в несуществующего принца Лаэрина, потому что ей больше некого было любить. Ваше высочество. Заставил меня вздрогнуть громкий голос Морена и стук в дверь. Вас требует король. Пара бы уже. Первое, что подумалось. Со дня памятного судилища прошла уже неделя. Во дворце не прекращались слухи об опале принца, несмотря на то, что Роберт сослал моих старших сестёр в дальний монастырь. Но столь ранний час, выбранный для аудиенции, удивил и встревожил